Глава 12. Погоня. Марат открыл глаза и безучастно посмотрел вокруг себя. Потом он стремительно поднялся и сел на койку. "Он унёс Павлика!" закричал Марат в отчаянии. "Он унёс его! Спасите Павлика, капитан, скорее, скорее!" В одном белье Марат вскочил с койки, бросился к дверям. «Порываясь куда-то бежать, что-то делать!» Ни капитан, ни зоолог, не стоявший поудаль комиссар не успели его удержать. Но в эту минуту в дверях показался Горелов, и Марат очутился в его длинных, сильных руках. «Что ты говоришь, Марат? Кто унес? — Откуда ты знаешь? — взвал он и спросил капитан, и зоолог, отводя больного на место. — Я видел, — бормотал Марат, — Безсильно попускаясь обратно на койку, кошалот, огромный, пронёсся над нами, держал Павлика на себе. Он опять устало закрыл глаза, его обычно смуглое лицо посерело, и казалось, сознание ещё раз покидает его. Зоолог в белом халате вновь склонился над Маратом. Что это может значить? спросил капитан. «Разумеется, бред. И больше ничего», — сказал Горелов. «Да», — скорее всего согласился Зоолог, растирая грудь Марата. «И это заставляет меня опасаться, что у него сотрясение мозга, вероятно, от электрического удара перчаткой». Осьминог в предсмертной конвульсии швырнул Марата на стену корабля. «Во всяком случае, не я...» Ни скворешника, кошалота не видели. В госпитальный отсек вошёл океанограф Шилавин. "Вы о кошалоте?" спросил он, посмотрев сквозь криво сидящие очки на заволога. "По правде сказать, я тоже за всю свою жизнь такого экземпляра абсолютно не видел. Абсолютно." Все в недоумении посмотрели на Шилавина и потом переглянулись. — О каком кашелоте вы говорите, Иван Степанович? — спросил заулок. — Да о том самом кашелоте, который промчался надо мной как сумасшедший. Перепутал все мои шары, сорвал с места буй с батометрами. Вообще испортил всю мою сегодняшнюю работу по изучению течений. Он так несся, как будто чувствовал себя на гарпуне. — Когда вы его видели? — быстро спросил капитан. — Часа три назад. — Где вы были в это время? — Я не знаю. На гидрофизической станции номер 3, глубина 300 м, 18 км к юго-востоку от базы. В каком направлении он держался? Точно, с норда на зьют. Как раз по направлению от поляны Сминогов к станции номер 3, с удивлением сказал зоологу. Может ли это быть простым совпадением? В это время Марат глубоко вздохнул. И медленно открыл глаза. Он спокойно осмотрел всех окружавших его и слабым прерывающимся голосом сказал, как будто продолжая разговор: "Я отлично ясно видел Павлика висел на боку кошалота. Кошалот пронёсся над нами не более чем в 10-15 метрах на его спине. У головы торчал обломок гарпуна. "Верно!" восклицал, разводя руками Шилавин. "Абсолютно верно, торчал. Действительно обломок торчал. Значит, мы видели одного и того же негодяя. Он не всю станцию испортил. Но почему же в таком случае вы не видели Павлика на боку кошалота?" взволнованно спросил Заолов. "Кошалот мог пройти мимо Иван Степанович не тем боком", только и всего сказал капитан. думая в то же время о чём-то другом. Что же теперь делать? Бедный мальчик, прошептал Заолов сжимая в кулаке свой бурдю. Бедный мальчик. Не может быть, конечно, сомнений. Он уже давно погиб, заметил Гарелов. Что же можно сделать? Он мерил большими размашистыми шагами госпитальный отек в проходе между койками. Четыре шага вперёд, Четыре назад комиссар быстро повернул свою седую голову к Горелову, и на его молодом, с живыми глазами лице отразилось искреннее изумление. Капитан также удивлённо посмотрел на Горелова и обратился к зоологу. Лорд, вы уверены, что он не остался на судне или около него? Вполне уверен, ответил зоолог. Он ничтоже, больше учась осьминогов, И разогнав остальных, я и скворечня тщательно смотрели судно. Мы видели пробоину, которую Павлик нашёл, видели растерзанного осьминога невероятных размеров, и как будто поражённый неожиданной мыслью, он воскликнул: "Я начинаю понимать. Как я сразу не догадался? Ведь осьминоги и вообще головоногие это любимая пища кошалотов". И только кошалот в состоянии был изувечить и разородить осьминога таких размеров. Всё сходится, капитан. Нет сомнения, возле нас по ту сторону судна одновременно с нашей битвой происходила битва кошалота с осьминогом. И наш бедный Павлик каким-то образом ввязался в неё, прервал её. Ведь кошалот даже не воспользовался своей победой. Он бросил добычу, не полакавшись ею. Тогда ясно, что Иван Степанович видел того же кошелота, что и Марат, задумчиво сказал капитан. Горелов перестал ходить, и все молча смотрели на капитана, чувствуя, что сейчас решается судьба Павлика. "Ну ничего", сказал наконец, подняв голову капитан. Пошалот от нас не уйдёт.